443. Матерь мира. Утверждение и осуществление великого плана идет под моими лучами. Я с теми, кто сужден этому будущему, а они со мной и в моих лучах.